Знавал Марка Данилович иных из названных Макриной и соглашался со старицей, что в самом деле же он, они матери хорошие, потому главное, прибавлял он, что живут во страхе Господнем. Страх Божий при обучении девицу на Слабителях первое дело, спешит тогда отвечать Макрина, потому что и в Писании сказано «Страх Божий — начало премудрости».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 что с малолетства презрены в обители Христа ради. Ни отца у сироты, ни матери, ни ближних, ни сродников. Где же ей сердешной в миру голову преклонить? А в обители ей завсегда готова Таких точно что уговариваем, а богатых не, не никогда. Родных своих тоже уговариваем, у которой старицы племяненко есть бедная, либо другая сродница —